«Приходи, кажется, перфа». Когда я впервые в интернатуре присутствовала на внутриматочном вмешательстве, врач-куратор, рассказывая о возможных осложнениях после операции в полушутку, сказал «И вообще ты не можешь считаться настоящим гинекологом, пока перфорацию не сделаешь». Для немедиков поясню. При аборте или диагностическом выскабливании матки врач работает вслепую. «Да, ты знаешь анатомию, у тебя есть результаты УЗИ». Но нюансов и особенностей строения конкретной матки может быть много. Итак, пациентка Галина. Ей 58 лет. За здоровьем следит тщательно. На очередном медосмотре она самостоятельно в частном центре проходит обследование. По УЗИ выявляют увеличение толщины эндометрии 8 мм. Галина уже 9 лет как в менопаузе, поэтому нормы для нее не более 4 мм. Женщина, она вполне образованная, а еще есть материальная возможность провести щадящее для организма исследование, а не простую чистку. Ах, как меня раздражает это слово. Поэтому из своего района она решила ехать в региональный центр за 300 километров от дома, чтобы платно сделать гистероскопию. Записалась к конкретному врачу, очень опытному гинекологу с регалиями. Приехала в положенную дату, отпросилась с работы, ведь процедура должна была занять один день. Операционная. Анестезиологи дали наркоз, внутривенный. Врач пытается зайти в матку. Шейка матки очень плотная, инструмент уйдет с трудом. Расширители через пару минут вводят гистероскоп. А на экране вообще ничего не понятно. Полости матки нет. Звонок заведующему отделением. «Приходи, кажется, перфа». В операционную заходит заведующий, уже помытый. Зондирует, идет очень аккуратно. Зонд проваливается куда-то очень глубоко. Лапароскопия. Накрываемся. Обрабатывают операционное поле. Гинекологи снова моются, переодеваются. Анестезиолог в это время интубирует женщину. «Зашли в живот». Крови не очень много, в основном вытекает наружу из влагалища. Локализация перфорации довольно неудобная по задней стенке, в районе перехода шейки матки в тело. Чтобы зашить, нужно приподнимать инструментами матку. Частью удается наложить шов лапароскопически. Заведующий еще раз пробует зайти в матку снизу. Увы, внутренний зев закрыт наглухо. Видимо, такой вот стенос. Хирурги. Закончили. А теперь два взгляда на ситуацию. Взгляд врача. Женщина приехала на диагностическую операцию. В результате анатомических и, скорее всего, возрастных особенностей произошло осложнение. Достаточно редкое, кстати. Но в случае таких особенностей оно случилось бы у 95% гинекологов, наверное. С последствиями этого осложнения удалось справиться. Причем удачно с точки зрения хирургии. Не пришлось удалять матку, не было массивного кровотечения. Обошлись более щадящие для пациентки лапароскопией. Взгляд пациента. Ехала на один день для диагностики по рекомендации к хорошему, опытному врачу. Как результат, матку насквозь прокололи, наркоз более тяжелый дали. Лапароскопию сделали, еще и шов теперь на матке. В стационаре придется задержаться, так как в этот же день домой никто не отпустит. Но и самое главное, диагностики проведено так и не было. По скриптум. Диагностику успешно провели через полгода. Гистология чистая.